Глава двадцать Регина. Во время королевского обеда настроение у меня окончательно съехало вниз. Живот давно подводил от голода, но под настырным взглядом Ария кусок просто не лез в горло. Да и наставления Станисласа легли на благодатную почву, пробудив мою паранойю. Поэтому за столом я съела только пару груш и какие-то овощи, похожие на огурцы. В начале застолья каждая участница полагалось представиться и рассказать немного о себе. Первой выступила местная прима в бирюзовом платье. Гордо задрав подбородок, девица сообщила. «Думаю, все знают мое имя». «Не все». Буркнула я, вызвав спесивый взгляд красотки и любопытный Виллиса Третьего. Моё имя Леди Годрия Вараунд Пиньская». Торжественно возвестила дамочка, а я подавилась с мешком. «Пиньская – это круто, надо запомнить». Между тем девушка перечислила все свои титулы, упомянула каких-то важных родственников и одарила лично меня пренебрежительным взглядом. Виллис задал вопрос о ее увлечениях и благосклонно кивнул, услышав про вышивание и любовь к музыке. Дальше девицы одна за другой перечисляли свои имена и хобби. «Я все ждала, когда назовут имя Ларены. подопечной кузена притемнейшего, но оно так и не прозвучало. Странно. Соврал я не спро нее или одна из девиц скрывается?» Рыжуху в лавандовом платье звали Надия Валани. Она была дочкой какого-то министра. Высокая блондинка с печалью в глазах Ребекка Дарли. из соседнего государства. А девушка, похожая на ребенка, представилась как Дизаэрли Рагодарская, вызвав у меня настоящий когнитивный диссонанс с диким несоответствием имени и внешности. Я так задумалась о бледной немощи с решительным именем, что не сразу сообразила, что наступила моя очередь представляться. И все выжидательно на меня смотрят. «Леди Рэджина, вы расскажете о себе?» «Или предоставите нам самим догадаться, кто вы и откуда». Ехидство в голосе Ария, то есть «Принца Арианира, Радагнерия Дейра Ариалара» не заметил бы только глухой. Кое-кто из девиц радостно захихикал, а великолепная Пеньгвская подарила мне очередной брезгливый взгляд». Жаль, не подготовилась я к этому экзамену и не представляю, какие из моих земных увлечений можно озвучивать в этом мире. Вышивать, вязать и по-другому рукодельничать не умею от слова совсем. Музицировать не могу, нет ни слуха, ни голоса. Про мой любимый баскетбол здесь явно никто не слышал. К счастью, я вспомнила про свои детские увлечения и радостно отчиталась. Ваше Величество, мое имя Рейджина Нидерландская. «Я из Нижних Миров, люблю чтение, отлично стреляю из лука и обожаю конные прогулки». Виллис довольно покивал и вдруг уточнил. «Леди Нидерландская, вы человек?» «Да, Ваше Величество», – подтвердила неуверенно, не понимая, к чему этот вопрос. «А какой магией вы обладаете?» – продолжил вилис расспросы. «Хм, «Чего это он ко мне пристал?» Других девиц не спрашивал ни про расу, ни про магию. И что мне ему ответить? Тут в памяти всплыл икающий Станислас, и я застенчиво сообщила. «У меня мощный дар насылать проклятие». У Виллиса слегка вытянулось лицо, а сидевшие рядом со мной девицы побледнели и начали опасливо отодвигаться. Один Арий сидел и улыбался своей фирменной улыбкой. «Может, он просто не расслышал про проклятие, поэтому такой довольный?» По команде короля слуги начали разносить еду. Все уткнулись в тарелки, а я заскучала. Есть нельзя, а разговаривать не с кем и не о чем. Поэтому я принялась разглядывать девиц и сразу наткнулась на упорный взгляд худышки с сильным именем. Дизайрли Рагдарская в упор мигая смотрела на меня – светлыми ничего не выражающими глазами. Я в ответ попилила ее взглядом, гадая, что девушке от меня нужно. Забывшись, я потянулась рукой к аппетитному пирожному на блюде возле меня. И тут взгляд Дизайрли резко изменился. Из бесстрастного стал взволнованным, и она чуть заметно покачала головой. Я сразу же отдернула руку от пирожных». Светлые глаза довольно моргнули, и девица наконец отвернулась. Остальное время обеда я гоняла по тарелке кусочки овощей и наблюдала за кокетливыми попытками девиц привлечь к себе внимание короля и принца. К счастью, обед продолжался недолго, и наше величество и высочество нас покинули, предупредив, что до завтра мы абсолютно свободны. Я тут же подхватила юбки и, урча голодным животом, рванула из зала. В коридоре поймала какого-то лакея и, невзирая на его сопротивление, потребовала показать дорогу в библиотеку. «Прекрасная леди, оставьте беднягу. Пусть занимается своими обязанностями». Прозвучал надо мной приятный мужской голос. «Я с удовольствием провожу вас». Я повернула голову и застыла. Рядом стоял и улыбался мне потрясающе просто, ошеломительно красивый мужчина. «Мамочки, да это что за мир такой, где красавцы вот так свободно по улицам табунами ходят? Бедная моя психика! Я ведь теперь на земных мужчины смотреть не смогу. После встречи с такими экземплярами, что стоит передо мной?» Не мальчик, наверное, лет сорок или чуть больше. Высокий красавец с медового цвета глазами и черными волосами. Я стояла и рассматривала его напрочь, забыв, куда шла и чем хотела заняться. Мужчина тоже смотрел на меня, и глаза его темнели и темнели, меняя медовый на цвет сженой карамели. «Как вас зовут, прекрасная леди?» Хрипло спросил, бережно беря мою руку и поднося к губам. «Темнейший, позвольте представить вам леди Рейджину Нидерландскую, участницу королевского отбора». Раздался над ухом недовольный голос Станисласа. Красавец продолжал улыбаться и рассматривать меня со странным выражением на лице. «Представь меня, прекрасная леди Станислас». Тот тяжело вздохнул, И еще более недовольно сообщил. «Ай, Рейджина, перед тобой Аргес Даниланис, темнейший князь Нижних миров и всех долин пред Нижнего мира и мой...» «И его близкий родственник, леди Рейджина». Резко перебил красавец, снова целуя мне руку. Тут вишенкой на торте раздался громогласный рык и, отпихнув застывшего лакея, к нам подлетел Арий. и выхватил меня из руки Арагеса. «Что здесь происходит?» Голосом дракона вполне можно было убивать врагов. Мой новый знакомый напрягся, прищурил на Ария потемневшие глаза и поинтересовался. «Арии, тот же вопрос могу задать тебе. Чем ты тут занимаешься?» «Арагес, единственное, что тебе нужно знать...» «Регина, лучше пойдем отсюда. Ты хотела в библиотеку, вот туда и отправимся», – шипнул Станислас, оттаскивая меня в сторону от разъяренных мужчин. Накрыл нас пологом невидимости, и мы шустро двинули в сторону библиотеки.